«Послушайте, а что, если напрямик, — вдруг предложил Хоббит, — напрямик, через эти холмы, там ведь дорога есть, видите? И, по-моему, как раз на тракт выедем только срежем сильно. Ты не знаешь этой дороги, Рогволд?» «А что же можно?» — согласился тот. «Тракт здесь действительно петлю делает. Так что ж нам без толку взад-вперед ездить? Правда, дорогу эту я вижу впервые, как это и ты, Фолку». Они оставили позади молчаливое пепелища и их лошади зашагали по пыльному проселку, вьющемуся между заброшенных, поросших сорняками полей. Местность тут была неровная, поля слегка схолмлены, словно откинутое одеяло. Кое-где среди желтоватых серых квадратов и прямоугольников стояли уцелевшие амбары, сены и сараи, Возле дверей поднялась высокая, почти в рост фолка ядовито-зеленая крапива. Проселок постепенно становился все уже и уже, и видно было, что по нему давно уж никто не ходит. Они подъезжали к лесу. Дорога, к тому времени превратившаяся в узкую тропу, ныряла в густой кустарник, заполнявший ложбину между двумя высокими холмами с крутыми склонами. Гном остановился и, прищурившись, пристально поглядел на них. «Это не просто холмы», — уверенно заявил он. «Тут под слоем земли скала, причем очень древняя и крепкая». Они въехали в лес. Пришлось низко пригнуться к гривам лошадей. Сплетшиеся ветви нависали над самыми головами так что высокому Рогволду пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Однако вскоре нудный мелкий боярышник кончился, и они оказались на узкой, едва заметной тропе, вьющейся среди густого ольшанника, кое-где пробитого темно-зелеными копьями молодых елей. Землю устилал плотный покров сухо шуршащей листвы. Над ними сомкнулось молчание, и фолк краем глаза увидел — Как напряженно стал оглядываться гном, положив по привычке руку на топор. — Ты чего, Торин? — шептом спросил хоббит. — Заметил что? — На землю углянь в тоном ответил гном. — Дорога заброшена, а совсем недавно по ней проезжали. — Где? Где следы? — подоспел ловчий. — А ну-ка, все назад, не затопчите, фолка, подержи. Рогволд сунул поводья в руку хоббита и спрыгнул на землю. Торин и Фолка, чтобы не мешать ему, подались чуть назад. Ловчий принялся шарить по тропе, осторожно ощупывая землю своими длинными пальцами. Фолку пригляделся. На тропе действительно виднелись довольно свежие отпечатки конских копыт. Они еще не успели заплыть, и Рогволд определил их, как вчерашние. Снова антмарские подковы. Ловчий распрямился. Лицо его было встревожено. Ехал один всадник. Только откуда он здесь взялся? Они вернулись назад, и загадочные следы отыскались только на самом краю зарослей. Они шли с востока вдоль края полей. Друзья остановились. Фолка было не по себе. Ехать вот так, очертя голову, — Когда, быть может, где-то там, в лесном сумраке, затаился беспощадный враг? Пусть он один, а их трое, но все-таки. — Может, вернемся? Вдруг робко предложил хоббит. «Вернемся — Вернемся! — зарычал Торин. — Никогда! — чтобы я отступал без боя? — Он же один, а нас трое. — Ты что, друг хоббит? Может, у тебя на луке тетива ослабла Или твои ножи затупились? Вперед! И без никаких! Поехали, Рогвалт! «Да, история!» — вздохнул Ловчий. «Но да была не была. Может, снова какой их отряд заметим?» «Я поеду впереди!» — воинственно заявил Торин. «А ты, Фолко, держись сразу за мной и приготовь лук, стреляй во все, что движется!» Осторожно, медленно, подобно разведчикам возле вражеского лагеря, они двинулись по тропе. Когда миновали «Кустарник», Вперед пришлось выдвинуться опытному Рогволду, потому что тропа почти пропала. ольшаники тянулись довольно долго. В осеннем облетающем лесу почему-то царила тишина, даже и ветер не колебал вершины деревьев, укрытых могучими телами холмов.